Их второй «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал он, сын мой, знание в душе – это знание обо всем мире, о всей структуре мироздания, поэтому душа бесконечно развивается и постоянно знает и видит мир, мир, который растет. Сын мой, где границы мира? Как только я сказал это, твоя душа начала расти по знаниям, и ты все больше и больше познаешь мир, а мир там, где создаю его я. Душа, стремленная к миру, Сама есть мир. Душа, познающая знание есть свет знаний. Человек, познающий световые знания, знания, в которых свет – истинный человек. Посмотри на книгу мою, которая в твоих руках. Она сейчас полностью переходит к тебе. знание в книге, и ты можешь создавать, переводить, распространять и учить им. Учить так, как я тебе говорю, как я тебе показываю, и как ты понимаешь с осмыслением того, что человек – это мир, весь мир. Но людей много, и видение мира у них разное. Я соглашусь с этим. Но я говорю о мире едином, и смысл слов моих каждый поймет сам, так как каждый волен понимать и видеть мир так, как он желает или понимает, или задумывается о целостном мире. Каждый человек имеет свой взгляд на мир, тот мир, который растет светлыми мыслями каждого человека, и где человек соединен с миром воедино, так как он и есть мир. Я вижу, как ты видишь мир и свет мира. Свет распространим на того или тех, у кого есть свет мой в душе, как в духе и в сознании а не свет мира. Свет мой так, как дано каждому человеку, так как каждый думает о мире и делает действия спасения, напрямую связанные с миром. Мои слова, сын мой, простые и понятны каждому человеку. Я говорю тебе так, как и каждому человеку, так как мир создаю я. Человек, понимая меня, становится на путь создания мира, где он в свете, где он и есть свет». Свет миру и свет человеку. Он со знаниями спасения всех видит свет, значит видит истинную картину мира. То, что реально есть и то, что реально произойдет и выстроится. Ты сейчас познаешь истинную свободу человека. Ты принимаешь мои слова душой и ты в моей душе. И ты человек, который находится в свете Бога. Я вижу, как ты относишься ко мне и каждому человеку, как ты ведешь себя в свете Бога. Некоторые люди находились в свете, приблизившись к свету моему. И решили и спрашивали, как стать Богом. Так как свет Бога или указывает путь, или закрывает. Это зависит не от света, а от человека, открытости его души. И я жду каждого человека и каждому помогаю. Подходя к свету, человек сам решает, кто он есть. А свет мы усилит свет души каждого. И он проявлен, и он или Бог, или человек. Ты ходишь в свете Бога, и ты человек. И ты избрал этот путь, и я с тобой говорю, и ты реально видишь меня, Бога. Ты спрашиваешь меня о мире, и я дам тебе мир. Ты поймешь меня позже. Я расскажу тебе о мире, о том мире, в котором каждый человек. Я расскажу тебе о необычном свете, свете Бога, указывающем каждому человеку и всем, где путь и где в нем свет. И научу тебя им управлять. С внешней стороны многие видят свет как золото, и свет для них стал золотом. Многие видят в свете себя и верят в себя, в свою силу и власть. И она у них есть до определенной поры. Многие сражаются за свет, многие светом борются, внося иное. Те же, кто прошли в свет, обретают вечную жизнь и понимание происходящих в мире действий каждого и на что эти действия направлены. Они знают, что я создаю и куда и с кем иду. Каждый из них имеет послание мое, и каждый знает о пути света и о каждом, кто этот путь создает. Сын мой, смотри внимательно на мир, так как мир с этой минуты будет проявляться везде, и ты будешь видеть и понимать все, и будешь делать точные действия. И видел я в свете мира радугу цветов, и брал я цвет красный, и видел острую стрелу, и отнес цвет в радугу. И брал цвет синий, и видел острый и тяжелый меч, и отнес цвет в радугу. И брал я цвет желтый, и видел плач войны, и отнес цвет в радугу. И брал я цвет зеленый, и видел копье, и отнес цвет в радугу. И видел я белый цвет и радугу, и брал цвет радуги синий, и видел душевное спасение людей. И брал цвет радуги розовый, и видел дух, спасающий каждого человека». И брал я свет радуги красной, видел, что доволен каждый человек спасением своим. Брал я свет радуги зеленой и видел реальный спасенный цветущий мир. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И говорил Отец Небесный, Сын мой, с каждым человеком идет свет. Свет его спасения.